«Сафари закончено. Грузим, ребята. Семёныч, коли чёрному ещё кубик, он мне что-то не нравится». «А отчётность, Саша?» — удивился тот. «Ну ладно, грузим». В этот вечер на столе в кабинете Корнилова и Санчука лежали четыре чёрных листа, похожих на копировальную бумагу. На каждом из них было полукружье отпечатков, дырявых по краям. «Ну и что это тебе дало, Санчо?» — кричал Михаил. «Что ты тут увидел, собачий дантист? Что дала тебе эта клыкоскопия?» Корнилов со свойственной ему привычкой нервно бегал по кабинету и бросал Санчуку один эхидный вопрос за другим, на которые у опера не было ответа. Наконец Санчук принял какое-то решение, взял со стола темный листок без отпечатка собачьих челюстей, догнал бегущего Михаила. Когда же тот резко повернулся, чтобы выкрикнуть очередной вопрос, быстро сунул бумажку напарнику в рот. Зубы Корнилова лязгнули от неожиданности, а Коля Санчук уже рассматривал отпечаток его зубов на свет. — Так ты и меня подозреваешь, хохляцкая морда! — закричал Корнилов. — Нет, это не ты, — успокоил его Санчук. — У тебя прикус неправильный. Но увидев, что Корнилов приближается к нему... Мягким кошачьим шагом мастера Дзюдзюцу бросился к грейпфрутовому деревцу, схватил его за тонкий стебель и закричал. «Только тронь меня, Корнилов! Вырву с корнем священное дерево друидов! Так и знай, капитан, у меня в руках заложник. Слушай мои условия. Делаешь два шага назад, берешь чайник и идешь в туалет за водой». Правда, Михась, заварил бы чаю, как ты это умеешь. Мы бы сели с тобой и опять все хорошенько обмозговали.